Респираторные заболевания. В июле 1972 года появилось сообщение, авторы которого, заинтересовавшись данными статистики простудных заболеваний, высказывали предположение о том, что постоянные жители Средиземноморья гораздо реже болеют бронхитом, чем англичане, потому что употребляют в пищу большое количество чеснока. Я считаю, что это справедливо и и для регионов с одинаковой влажностью. 76-летний Билл который вынужден был переехать в Канзас из Лос-Анджелеса из-за эмфиземы легкого, по совету своих знакомых стал добавлять себе в сандвичи тонкие ломтики чеснока. Дышать ему стало намного легче. Настойки, электуарии, эссенция, уксус вино все они помогают при респираторных заболеваниях.